Глава одиннадцатая Что за человек был о б е р е г е р м е й с т е р Бриан де Монсоро Бюси с испытывал даже не радость, а полный восторг, когда он убедился, что мечта его была не только мечтой и что прелестная блондинка в самом деле оказала ему великодушное гостеприимство, о котором сердце его сохранило неясные воспоминания. Он решился не отпускать от себя молодого человека, которого возвел в звание своего домашнего доктора, несмотря на то, что р е м и был ужасно выпачкан. Он должен был сесть с ним в н о с и л к е Бюсси боялся отпустить его, чтобы и он не исчез как видение. Он решил взять его к себе, запереть на ночь и выпустить на свободу только кутру. Всю дорогу граф расспрашивал молодого человека, но ничего нового он не услышал. Рамилю Годувен знал не более Бюси, с но для человека, в сердце которого рождается любовь, а в сердце Бюси с именно это и происходило, приятно беседовать о любимой женщине. Правда, Рами не видал этой женщины, но это было еще интереснее для Бюси, потому что он мог описывать ему ее прелести. Бюсси был очень расположен пробеседовать всю ночь о незнакомой красавице, но Реми, вступив в свою новую должность, начал с того, что приказал раненому лечь спать. Усталость советовала ему тоже, и он повиновался. Однако Бюсси прежде сам проводил своего нового врача в квартиру, состоящую из трех комнат, которую он сам некогда занимал. Потом удостоверившись, что молодой доктор, довольный своей новой квартирой и счастьем, посланным ему проведением, не уйдет тайком из дома, вошел в великолепные апартаменты, которые занимал на первом этаже. Проснувшись на другое утро, он увидел возле своей кровати Реми. Молодой доктор все еще не верил своему счастью и ждал пробуждения Бюсси, чтобы убедиться, не п р и г р е з и л о с ь ли ему самому. "Как вы себя чувствуете?" спросил он Бюсси. Прекрасно, мой любезный скулап. Доволны ли вы сами? Так доволен великодушный покровитель мой, что не поменяюсь даже с королем Генрихом третьим, хотя он теперь, как кажется, собирается прямо в рай. Но дело не в этом. Надо бы насмотреть вашу рану. Осмотрите. И Бюси с повернул с я б о к о м чтобы молодому хирургу удобнее было снять повязку. Все шло как нельзя лучше. Рана закрылась. Бюси спал этой ночью как человек вполне счастливый. Сон и счастье помогли хирургу, так что ему почти ничего не оставалось делать. Что вы скажете, мой добрый Реми? Я не смею сознаться, что вы почти здоровы, боюсь, чтобы вы не отослали меня домой в мою квартирку на улице Батрильи в пятистах шагах от таинственного дома, который мы о т ы щ е м не правда ли, Реми? Надеюсь. Итак, друг мой, сегодня ты должен п р о с т и т е Вскричал Реми со слезами на глазах. Вы, кажется, сказали мне, ты, Реми, я говорю, ты людям, которых люблю. Тебе это неприятно? Напротив! — вскричал молодой человек, стараясь схватить руку Бюсси и поцеловать ее. Напротив! Я думал, что мне только послышалось. О, м а с ь е д а Бюсси, я сойду с ума от радости! Не надо, б р у г мой. Я хочу, чтобы ты был у меня своим человеком, и сегодня же переселился ко мне совсем. Мне же ты должен позволить присутствовать при вручении жезла новому придворному обер-ягермейстеру. При вступлении в это звание е г е р м е й с т е р вручается жезл эстартуар, который он должен подавать королю на охоте в лесу для отклонения сучьев при скачке галопом. Ах, сказал Реми, это еще опасно. Ничего, обещаю тебе быть осторожным. Но ведь вы должны быть на лошади. Непременно. Есть ли у вас спокойная лошадь? У меня их четыре. Ну так возьмите ту, на которой вы позволили бы ехать той особе. Знаете, где портрет? Знаю ли? Еще бы, Реми, ты проложил себе навеки дорогу к моему сердцу. Я ужасно боялся, что ты не позволишь мне ехать на сегодняшнюю охоту или на этот охотничий церемониал, на котором будут все придворные дамы и съедутся многие из горожанок. Ты понимаешь, что мой портрет непременно должен принадлежать к о двору либо это горожанка. Простой мещанкой она быть не может. Роскошь и изящество ее дома доказывают, что она или знатная, или богатая женщина. Я, может быть, встречу ее. Все возможно, философски отвечал Реми. Да, только дом мы так и не нашли. Со вздохом возразил Бюси. Еще труднее будет войти в него, прибавил Реми. О, только бы найти! О том, как войти, я всегда думаю только тогда, когда уже войду. сказал Бюси. с Впрочем, у меня есть верное средство. Какое? Я дам себя еще раз ранить. Прекрасно, сказал р е м и Это подает мне надежду, что вы оставите меня при себе. Не беспокойся, сказал Бюси. Мне кажется, что я знаком с тобой уже лет двадцать, и клянусь честью никогда не расстанусь с тобой. Доброе лицо молодого доктора просияло радостью. И так решено, сказал он. Вы едете на охоту, чтобы отыскивать красавицу, а я отправлюсь на улицу Батрильи и потом пойду искать дом. Забавно было бы, сказал Бюсси, если бы и твои, и мои поиски увенчались успехом. Бюсси и р а м и р остались не как господин и подчиненный, а как двое друзей. Венсенском лесу была назначена большая охота по случаю вступления в новую должность Бриана де Монсаро, недавно пожалованного вобергермейстеры. Религиозная процессия и внезапное покаяние короля заставили всех сомневаться в том, будет ли он лично присутствовать на этой охоте, потому что когда на него находили подобные минуты, он по целым неделям не выходил из Лувра, а иногда уходил даже в монастырь. Но к величайшему изумлению двора около девяти часов утра все узнали, что король уехал в Венсенский замок и охотился за оленями со своим братом герцогом Анжуйским и всем двором. Место сходки было назначено у лощины короля Людовика. Так называли в то время перекресток, где находился еще, как говорят, знаменитый дуб, возле которого король мученик творил суд и расправу. Все уже собрались в девять часов утра, когда новый сановник предмет общего любопытства и почти никому не знакомый при дворе явился на своем красивом вороном коне. Все взоры обратились к нему. Это был человек лет т р и т и пяти, высокий ростом. Ребое и покрытое красными пятнами лицо его производило неприятное впечатление и заставляло внимательнее его рассматривать, что редко располагает в пользу того, кого рассматривают. Часто взаимная симпатия происходит с первого взгляда. Открытый взор и прямодушная улыбка вызывают о т в е т н а такой же взор и такую же улыбку. На демонсароб был зеленый камзол, вышитый по швам серебром. Серебряный пояс с вышитым гербом короля, ток с длинным пером, в левой руке нечто вроде палицы, а в правой жезл, который он должен был вручить королю. Демонцаро имел мужественную, грозную, но уж ничуть не красивую наружность. Фи, какого урода вы привезли нам из своей далекой провинции, ваше высочество, сказал Бюси герцогу Анжуйскому. Так за такими-то дворянами вы ездили вглуш, ь черт возьми! Во всем Париже не найдешь такой неприятной физиономии, хотя у нас их и много. Говорят, я повторяю только то, что слышал, говорят, будто бы ваше высочество изволили настоятельно требовать, чтобы король принял этого обер-лейгермейстера. Граф де м о н с е р о служил мне верой и правдой, отрывисто отвечал герцог Конжуйский. Я вознаграждаю его. Хорошо сказано, Ваше Высочество. Признательность ваша тем достойнее, что мы редко встречаем ее. Но если он не имеет другого достоинства, так мне кажется, что и я служил вам верой и правдой. И смею доложить, мне более был бы к лицу костюм Обер-Егермейстера, и г нежели этому приведению. Ах, да у него рыжая борода. Я и не заметил этого одним достоинством более. Я не знал, отвечал герцог Анжуйский. Что надо бы на походить на Аполлона или Антиноя, чтобы занимать место при дворе. Ваше высочество не знали этого, спросил Бисси с величайшим хладнокровием. Странно. Я предпочитаю сердце лицу, отвечал принц. Оказанные услуги важнее обещанных. Простите за любопытство, Ваше высочество, продолжал Бисси, но мне бы очень хотелось знать, какие услуги оказал вам демон с о р о Ах, Бюсси, за п а л ь ч и в отвечал о ему герцог. Было видно, что вопрос ему неприятен. Вы правду сказали, вы любопытны? Слишком любопытны. Вот вы каковы, принц, воскликнул Бюсси с обыкновенной своей смелостью. Вы сами любите расспрашивать и требуете, чтобы вам отвечали, а спроси вас, так ни слова не добьешься. Правда, сказал герцог Анжуйский. Но если ты хочешь знать, за что я покровительствую Мансаро, я дам тебе возможность это узнать. Как? Спроси самого Мансоро. В самом деле, вскричал б е с с и Вы правы. Тем более, что с ним, как с простым дворянином, я чиниться не стану. Если он мне не даст ответа, так что же? т а к я ему скажу, что он невежа? И повернувшись с этими словами к принцу спиной, Бюсси, не рассуждая, снял шляпу и при всех приблизился к Манцаро, который, сидя на коне посреди круга, образовавшегося около него и будучи центром всех взоров, ожидал с удивительным х л а д н о к р о в и е м чтобы король избавил его наконец от этого неприятного положения. Когда он увидел Бюсси, приближающегося с открытым, веселым улыбающимся лицом, то и его лицо приняло менее серьезное выражение. Простите, сказал Бисси, но я вижу, что вы здесь совершенно один. Неужели милость, которой вы пользуетесь, доставила вам уже столько врагов, сколько вы могли иметь друзей за неделю до вступления в это звание? Не знаю, наверное, граф. Ну а заклад биться готов, отвечал Домонцеру. Позвольте однако мне узнать, чему я обязан честью, которую вы мне оказываете, нарушая мое уединение. Тому восторгу смело отвечал Бюси, с который герцог Анжуйский внушил мне к вам. Каким образом? Рассказав тот подвиг, за который вы пожалованы о б е р е г е р м е й с т е р о м Мансорос страшно побледнел. Он бросил на Бюси с взгляд, предвещавший сильную грозу. Бюси заметил тогда, что сделал ошибку, но он не любил отступать. Напротив, он был из тех людей, которые не скромность поправляют дерзостью. Вы говорите, отвечал о б е р г г е р м е й с т е р что герцог рассказал вам о моем последнем подвиге? Да, отвечал Бюси. с Рассказал очень подробно. Именно это внушило мне непреодолимое желание услышать рассказ о том же подвиге от вас самого. Мансаро сжал жезл в руках своих, как бы желая употребить его оружием против Бюси. с Парблю, сказал он, я готов исполнить ваше желание, но вот король. Однако, если вам угодно, то вскоре я буду к вашим услугам. И точно, король на своем любимом гнедом коне быстро приближался к л о щ ч и н е Бюсси оглянулся и встретил взгляд герцога Анжуйского. На лице его была одна из самых злобных его улыбок. Господин и слуга, подумал Бюсси, делают оба очень нехорошую гримасу, когда смеются. Каково же должно быть, когда они плачут? Король любил открытые простые лица, а потому монсоро ему не понравился. Несмотря на то, он довольно любезно принял Жезл, который Обер-Егермейстер подал ему, преклонив по о б ы ч а ю одно колено. Немедленно затем пикеры возвестили, что олень был поднят, и охота началась. Бюси с нарочно стоял сбоку, чтобы видеть всех скачущих мимо. Он рассматривал всех женщин, но тщетно. Между ними были х о р о ш е н ь к и е прелестные, очаровательные. но милого существа, которое искал он, не было. Бюси с присоединился к своим друзьям. Антраге вечно веселый и беззаботный разогнал скуку своего друга. Новый у б е р а и г е р м е й с т е р наш очень некрасив, сказал он Бюси. с Не правда ли? Я нахожу его отвратительным. Хороша должна быть семья его. Покажи мне его жену. Он не женат, возразил а н т р а г а Почему ты знаешь? Потому что мадам Давидрон находит его красавцем и охотно взяла бы его себе в ч е т в е р т ы е мужья, как Лукреция Борджи взяла графа де Ст. Посмотри, как она гонится на своей пегой лошади за вороным конем м о с ь е Монсоро. А каких он имений владитель? Разных. Где они? Ванжу. Он богат? Говорят. Но это все достоинство его. Он из мелкого дворянства. А кто его в о з л ю б л е н н ы я У него нет возлюбленной. Он хочет быть оригиналом. Но тебе кажется, з о в е т герцога Конжуский. й Ступай скорее. Подождет. Этот Мансаро сильно возбуждает мое любопытство. Я нахожу его странным. Мне кажется, сам не з н а ю от чего, но мне кажется, что мне придется еще иметь с ним дело. И при том, что за имя Мансаро? м о н д е л я Сури возразил Антраге. Вот происхождение твоего имени. Это мне растолковал сегодня утром мой старый аббат Монс Сареси. Странное имя. Ах, постой! – вскричал Антраге. Что такое? Леворо должен знать. Кого? Фамилию Монс Сареси. Они соседи по владениям. Неужели? Надо сейчас спросить его. Эй, Леворо! Леворо приблизился. Скорей сюда, Леворо! Что м о н с о р о Как что? Расскажи нам, что за люди эти м о н с о р о Охотно. Долго будешь рассказывать? Нет, недолго. В трех словах я объясню вам, что знаю и что думаю про него. Я боюсь его. Хорошо, это касается тебя. Расскажи же нам теперь все, что касается его. Слушай. Однажды вечером. Страшно начинается, сказал он Траге. Не мешай же! Однажды вечером я возвращался от своего дяди через Меридорский лес. Это мы будет месяцев шесть. Вдруг слышу ужасный крик и вижу, что в нескольких шагах от меня скачет белая оседланная лошадь. Всадника на ней не было. Я поскакал за нею и в конце длинной аллеи, омраченной вечерними сумерками, вижу всадника на вороном коне. Он не скакал, а летел. Еще раз послышался страшный крик, и я заметил, что перед ним лежала перекинутая через седло женщина, которой он старался зажать рот рукой. Со мной было охотничье ружье, ты знаешь, что я стреляю обыкновенно довольно метко. Я прицелился и верно подстрелил бы всадника, если бы ружье не дало осечки. Что же потом? спросил Бюси. Потом я расспрашивал дровосека, что это был за человек, похищавший женщин. Дровосек отвечал, что это был демонсоро. Так что же за беда, сказал антраге. Похищать женщин позволительно? Это водится, не правда ли, Бюси? с Правда, отвечал Бюси, но им по крайней мере не м е ш а ю т кричать. Кто же была эта женщина, которую он похищал? спросил антраге. Этого никто не знал. Да, сказал Бюси, он в самом деле человек весьма любопытный. Верно то, сказал Леворо, что о нем идет ужасная молва. Не рассказывают ли и других приключений? Нет, никаких. Он никогда, впрочем, открыто и не делал большого зла. При том же говорят, он очень добр к крестьянам, хотя они, несмотря на эту доброту, боятся его как огня. На охоте он настоящий н и м в рот, и король может похвалиться, что теперь у него отличный оберег и гермейстер. Он во всяком случае будет л у ч ш е сын Люка, которому король назначил было это место, но которому предпочли Мансоро благодаря влиянию герцога Анжуйского. Однако ты видишь, что герцог продолжает звать тебя, сказал Антраге. Пускай зовет, но, кстати, знаете ли, что рассказывают про сын Люка? Нет, он все еще в плену у короля, спросил смеясь Леворо. Вероятно, отвечал Антраге, если его нет здесь. Совсем не т друзья мои. Он ускакал в час ночи. Куда? В имени жены своей. Изгнан, кажется. Не может быть, чтобы король решил с я изгнать Сенлюка. Уверяю тебя. От кого ты слышал? От самого маршала д о Бриссака. Вот любопытная новость. Это повредит Монсоро. О, знаю, вскричал Бюси. с Что ты знаешь? Угадал. Да что же ты угадал, какую услугу он оказал герцогу Анжуйскому? Сен-Люк? Нет, Монсоро. Неужели? Да черт возьми! Вы сейчас увидите. Ступайте за мной. И Бюси с вместе с Леворо и Дантраге поскакал галопом за герцогом Анжуйским, которому надоело звать Бюси, с и потому он сам поехал вперед. Ах, ваше высочество, вскричал Бюси, догнав принца. Что за драгоценный человек этот Монсоро? Неужели? Удивительный. Разве ты с ним говорил? насмешливо спросил принц. Конечно. При том он человек весьма остроумный. И ты спросил его, какую он мне оказал услугу? Разумеется, ведь я только для того и подъезжал к нему. И он тебе ответил? спросил герцог, рассмеявшись. Отвечал и с любезностью, за которую я ему душевно благодарен. А что же он тебе сказал, мой неустрашимый дворянин? – спросил принц. Тут Бюсси тихонько шепнул принцу о способности м а н с а р о похищать женщин. Герцог еще более нахмурился, с яростью сжал кулаки и пустил коня в такой б е ш е н ы й голоп, что Бюсси и друзья его остались позади. Ага, – сказал Антраге, – ты, кажется, попал в цель своей шуткой. Тем более, – прибавил Леворо, – что не все принимают ее за шутку. Черт возьми, сказал Бюси. с Мне кажется, что я его кольнул в самое сердце. Минуту спустя послышался голос герцога Анжуйского. Эй, Бюси, с где ты? кричал он. Ступай сюда. Здесь, ваше высочество, отвечал Бюси, с приблизившись. Принц громко хохотал. Я вижу, что вы теперь только поняли мою шутку, сказал Бюси. с Нет, Бюси, с я смеюсь не тому, что ты мне сказал. Жаль, я желал бы заставить смеяться принца, который не так часто смеется. Я смеюсь потому, мой бедный Бюси, с что ты хитришь и выдумываешь небылицы, чтобы добраться до истины. Совсем нет, ваше высочество, я сказал вам сущую правду. Хорошо, нас только двое. Расскажи же мне подробнее твою историку, где ты узнал ее? В Меридорском лесу, ваше высочество. Герцог побледнел, но не сказал ни слова. Теперь уже нет никакого сомнения, подумал Бюси. Герцог замешан в истории похитителей на вороной лошади и несчастной жертвы. Послушайте, ваше высочество, сказал Бюси, с смеясь в свою очередь от того, что Герцог перестал смеяться. Если есть некоторого рода услуги, которые нравятся вам более других, так научите нас, и мы готовы вступить в соперничество с Монсоро. п а р д ь е охотно сказал Герцог. Слушай, Бюси, ты можешь оказать мне услугу? Принц отвел б е с с и в сторону. Слушай, сказал он, я случайно встретил в церкви прелестную женщину. Так как некоторые черты ее лица, закрытого в уалью, напомнили мне ту, которую я некогда любил страстно, я пошел за ней и узнал, где она живет. Служанка ее подкуплена, и у меня есть ключ от ее дома. До сих пор я не вижу, чтобы вы нуждались в услуге. Погоди, говорят, она добродетельна, хотя свободно молодая и прелестна. А в а ш е в ы с о ч е с т в о это невозможно. Послушай, ты храбр и любишь меня. По крайней мере сам уверяешь, что любишь. Не каждый день. Ты храбр не каждый день? Нет, но люблю вас не каждый день. А? А сегодня? Пожалуй полюблю, чтобы угодить вашему высочеству. Извольте говорить. Я хочу, чтобы ты сделал для меня то, что мы обыкновенно делаем только для самих себя. Не прикажете ли поволочиться за вас? – спросил Бюси. с Вашему Высочеству, вероятно, угодно удостовериться, точно ли она так же добродетельна, как прелестна? Извольте, я согласен. Нет, не то. Я хочу, чтобы ты узнал, не волочится ли кто-нибудь другой за нею. Это менее приятно и понятно. Объяснитесь. Ты должен подсмотреть, кто тот мужчина, который ходит к ней. Так стало быть, к ней ходит мужчина. Я подозреваю, любовник, муж. Не знаю, но во всяком случае ревнивец. Тем лучше, Ваше Высочество. От чего же тем лучше? От того, что у вас уже одним затруднением меньше. Стало быть, она не так добродетельна, как вы полагаете. Это неутешительно, но прежде всего я бы желал узнать, кто этот человек. И вы на меня возлагаете это поручение. Да, если ты можешь услужить мне. Вы пожалуете мне место о б е р е г е р м е й с т е р а когда на него будет вакансия. Охотно, б ю с с и Тем охотнее, что я еще ничего не сделал для тебя. Неужели? Это вы теперь только заметили. Я давно уже говорю это. Да, но так, чтобы никто не услышал. Что же, б е с с и что угодно, ваше высочество. Согласен ли ты? Подсматривать за красавицей? Да. Признаюсь вашему высочеству, что это поручение не очень мне нравится, и я охотно променял бы его на другое. Ты сам предлагал услужить не б е с с и а теперь уже отказываешься? Бардио, вы возлагаете на меня обязанность шпиона? Совсем нет. Я требую дружеской услуги. Впрочем, не думай, что ты будешь без дела. Придется, может быть, обнажить шпагу. Бесси покачал головой. Ваше высочество, сказал он, есть вещи, которые каждый должен делать сам для себя, чтобы они не были неприятны. Следовательно, ты отказываешься? Отказываюсь, Ваше Высочество. Герцог н а с у п и л брови. Так я последую твоему совету, сказал он. Я сам пойду, и если буду убит или ранен, то скажу, что просил друга своего Бюси с взять на себя эту маленькую неприятность и что в первый раз в жизни Бюси с был осторожен. Ваше Высочество, отвечал Бюси, с сказали мне однажды вечером. Я ненавижу миньонов короля, которые не упускают случая насмехаться над нами. Сходи к а н а свадьбу к Сенлюку, поссорься с ними и избавь меня от кого-нибудь из них. Я пошел, Ваше Высочество. Их было пятеро, я был один. Я оскорбил их, они устроили засаду. Все пятеро разом напали на меня, убили мою лошадь. Несмотря на то, я ранил двоих и чуть не разбил голову третьему. Сегодня вы поручаете мне обидеть женщину. Простите, ваше высочество. Это выходит из разряда услуг, которые вы можете от меня требовать, и я отказываюсь. Хорошо, сказал герцог. Я пойду один или опять с р е л ь и Опять! — вскричал Бюси, с в груди которого невольно дрогнуло сердце. — Извините, но что такое? Не за ревнивцем ли вы подсматривали в то время, когда увидели м и н ь о н о в поджидавших меня? Именно. Следовательно, ваша незнакомая красавица живет близ Бастилии, спросил Бюси. Да. В такой части города легко можно попасть под нож ревнивца. После того вечера вы не были там? Был вчера. Что ж, я увидел человека, который как будто чего-то искал и который, вероятно, заметил меня, встал возле самой двери и не отходил уже оттуда. Этот человек был один? Да, с полчаса. А потом? Потом к нему подошел другой человек с фонарем. Ага. Тогда человек в плаще продолжил принц. Плащ был на первом, спросил Бюси. Да. Тогда человек в плаще и человек с фонарем стали разговаривать и, по видимому, решили остаться тут на всю ночь. Это надоело мне и я в о р т и л с я домой, с намерением отказаться от интриги. Конечно. И прежде, нежели я решусь войти в этот дом, который очень похож на притон разбойников, вы посылаете туда на пробу одного из друзей своих. Друг этот, не будучи принцем, не имея стольких врагов, как я, и более привыкнув к подобным приключениям, может узнать меру опасности, которой я могу подвергнуться, и уведомить меня о том. На вашем месте, ваше высочество, сказал Биси, я бросил бы эту женщину. Ни за что на свете. Она слишком хороша. Да вы сами говорите, что едва заметили лицо ее. Я видел ее столько, что мог рассмотреть прелестные светлые волосы, а, очаровательные глаза, а, цвет лица, какого мне не случалось еще видеть, д и в н у ю талию. М -м -м. Ты понимаешь, что от подобной женщины трудно отказаться? Понимаю, ваше высочество, и вхожу в ваше положение. Герцог искоса посмотрел на Бюси. Честное слово, сказал последний, ты смеешься? Нет, и в доказательство моего участия так и быть готов принять на себя ваше поручение. Так ты передумал? Передумал. Скажите мне только, что надо б н о д е л а т ь Ты должен спрятаться на некотором расстоянии от двери, которую я тебе укажу. И если в нее войдет мужчина, пойди за ним и узнай, кто он. Хорошо. Но если он захлопнет за собой дверь? Ведь я тебе сказал, что у меня есть ключ. Ах да, я и забыл. Но вот в чем дело: если ключ подходит и к другой двери, если я войду не туда, куда следует, ошибиться нельзя. Эта дверь ведет в коридор. В конце коридора налево лестница. Поднимешься на двенадцать ступеней, там опять коридор. Ну как же вы все это знаете, если, как говорите, сами никогда не бывали в этом доме? Ведь я тебе говорил, что подкупил служанку. Она мне все объяснила. т у д и Как хорошо быть герцогом, так все само и идет к вам. Я, например, должен бы был сам отыскивать дом, найти д в е р ь попасть в коридор, сосчитать ступени. Это отняло бы у меня много времени, и кто знает, удалось ли бы еще. Итак, ты согласен? Разве я могу в чем-нибудь отказать вашему высочеству? Только вы сами укажите мне д в е р ь Изволь. Возвращаясь с охоты, мы сделаем круг, проедем через Сантантуанские ворота, и я покажу тебе дом. Прекрасно. А что мне делать с мужчиной, если он придет? Ничего. п о д и только за ним и узнай, кто он. Это сложно. Если же, например, этот человек до того осторожен, что не пустит меня наверх и спросит, зачем я пришел, тогда делай, что тебе заблагорассудится. Как будто бы я действовал от себя. Совершенно верно. Будет исполнено. Только никому ни слова, никому честное слово д в о р я н и н а и никого не бери с с о б о ю Я пойду один, клянусь. Итак решено, мы объедем кругом Бастилии, я покажу тебе дверь, ты придешь ко мне, я дам тебе ключ, и сегодня вечером я займу пост Вашего Высочества. Решено. Бюси с и принц присоединились к охоте, которой до м о н с а р о управлялся искусством гениального охотника. Король был в восторге от всех его распоряжений, а лень гонимый два часа, пробежавший около пяти лье, показавшийся охотникам более двадцати раз, как бы нарочно дался в руки королю. Демонцаро получил благодарность от короля и герцога. Я не заслуживаю похвал Вашего Высочества, сказал он последнему, потому что вам обязан этим местом. Но вы знаете, сказал герцог, чтобы вполне заслужить расположение короля, вы сегодня вечером должны ехать в Фонтенбло. Королю угодно начать охотиться там послезавтра. Охота будет продолжаться несколько дней, потому что одного дня недостаточно, чтобы познакомиться с тамошним лесом. Знаю, ваше высочество, отвечал Демонсоро. Экипаж мой уже готов. Я уеду ночью. Теперь вам не будет отдыха, господин Демонсоро, сказал Бисси. Вы желали быть егермейстером и получили это место, с которым сопряжены по крайней мере пятьдесят бессонных ночей в году. Хорошо еще, что вы не женаты. Бюси с смеялся, говоря это. Герцог же устремил проницательный взгляд на у б е р е г е р м е й с т е р а потом поскакал королю поздравить его насчет перемены, произшедшей в его здоровье со вчерашнего дня. Что же касается Мансоро, то при шутке Бюси лицо его еще раз покрылось той отвратительной бледностью, которая придавала ему такой страшный вид.